39. Большая жирная луна всходила в восточной стороне переулка, заливая всю улицу тусклым серебристым светом. Аннабель посмотрела в одну сторону, потом в другую, но вокруг никого не было. В какую сторону он побежал? Возможно, если походить по округе, то встретится кто-нибудь, кто видел Бенни. Но эта мысль страшила Аннабель. Как-никак она была обозревателем новостей. Она знала, что за люди скрываются по ночам в переулках. Знала, что они вытворяют. «Бенни, она должна его найти. Она должна найти его, пока с ним не случилось что-нибудь плохое. Не надо было ждать. Нужно было побежать за ним сразу». Аннабель запахнула плащ поплотнее и пошла туда, где светила луна. Пройдя мимо погрузочной платформы типографии «Вечное счастье Лимитед», она услышала шум из-за мусорного бака благотворительного магазина и увидела, как что-то движется в темноте. В круге света под уличным фонарем показались две фигуры. Увидев, что это женщины, Аннабель немного расслабилась. Высокие и стройные, обе в париках, одна в розовом, другая в платиновом. В одинаковых топиках и коротеньких обтягивающих шортиках с расцветкой под американский флаг они задержались под фонарем, проверяя друг у друга макияж. «Извините!» — крикнула Анабель, бросившись к ним, а когда приблизилась они обернулись, она поняла свою ошибку. «Ой, извините!» Та, что в платиновом парике, посмотрела на нее сверху вниз, прищурившись. «В чем дело, милая?» протянула она нараспев низким голосом. «Не совсем то, что ты ищешь?» «О, нет, дело не в этом», проговорила Анабель и глядя снизу вверх на эту яркую длинноногую парочку с накрашенными губами в больших париках и крошечных, едва прикрывающих задницу патриотических шортах. «Я ищу мальчика», объяснила она. Они задумчиво посмотрели на ее мешковатые розовые спортивные штаны и просторный плащ, затем как по команде расхохотались и рухнули в объятия друг друга. «Ох, милая!» — вздохнул розовый парик, утирая глаза. «Удачи тебе!» Они послали Аннабель воздушные поцелуи, взялись за руки и зашагали прочь, постукивая высокими серебристыми каблуками и покачивая в такт ягодицами. правыми в красно-белую полоску, левыми в звездочках на синем фоне. Проводив их взглядом, Аннабель пошла в другую сторону. Луна теперь следовала за ней сзади. В ее ярком свете Аннабель отбрасывала невероятно длинную тень и казалась сама себе высокой и стройной. Сквозь дыры в асфальте просвечивала старая булыжная мостовая. Ее камни блестели, как валуны на океанском побережье. Анабель заглядывала в углы и темные дверные проемы, пахнущие скунсом и мочой. «Бенни!» — тихо звала она. «Ты здесь?» Между зданиями то и дело возникали какие-то тени. Они осторожно поднимались, как призраки, на фоне бетонных стен и исчезали, когда она приближалась. «Пожалуйста, кто-нибудь может мне помочь? У меня сын пропал». Выдавливала она из себя сквозь страх, сжимавший горло. Она говорила громко, но тени безмолвствовали. Какое-то животное возилось в мусорном ведре. Мимо пробежала крыса. «Помогите, пожалуйста! Я ищу своего сына!» Она шла долго, до самого конца переулка, но Бенни нигде не было видно. Когда она собиралась повернуть назад... В переулке перед ней появились две одетые в черные фигуры. На ногах армейские ботинки, лица скрыты под капюшонами. Аннабель в испуге остановилась и оглянулась, как будто бегство имело какой-то смысл. Но не увидела ничего, кроме Луны. Сбежать бы на Луну, но ведь не получится. Она повернулась к ним лицом, и тогда тот, что повыше, заговорил. «Миссис Оу!» Лица она не увидела, но голос показался знакомым. «Здравствуйте, миссис Оу. Я вас узнал». Парень откинул капюшон. В лунном свете показалось лицо, покрытое шрамами от угрей. «Максон!» — воскликнула Аннабель, прижимая ладонь к груди. «Боже, как ты меня напугал!» Она протянула руку в поисках опоры, и Максон подхватил ее за локоть. Его спутник придержал ее за другую руку. «Ох, спасибо», — проговорила она, тяжело дыша. «У меня голова закружилась». Они отвели ее к ближайшей погрузочной платформе и усадили на ступеньки. От холодного неровного бетона по телу пробежал холодок. Аннабель наклонилась вперед и обхватила себя руками. «Вы меня напугали! Я же не знала!» Она подняла голову. «Максон, Бенни пропал. Он побежал вниз по переулку. Ты его не видел?» «Вы его мать?» — спросила спутница Максона. Теперь Анабель видела, что это девушка, разглядела металлические кольца в носу и бровях, растрепанный орел белых волос. «Ты девочка с резиновой уткой?» — воскликнула Аннабель. «Что ты делаешь здесь так поздно ночью? Это опасно, ты же знаешь!» Девушка рассмеялась так, что Аннабель почувствовала себя старомодной деревенщиной. «Да нормально», — сказала девушка, — «но спасибо за заботу». «Так что случилось с Бенни, миссис Оу?» «Мы поссорились, и он убежал. Он до сих пор не вернулся, и я очень волнуюсь. Он уже второй раз убегает. У него есть небольшие проблемы с... ну, вы знаете...» Тут Анабель запнулась, потому что Максон, конечно, знал, ведь у него у самого были проблемы, а еще потому, что они смотрели на нее как-то странно. Никаких эмоций не выражали их лица. Такие пустые и ужасно молодые. Анабель опустила голову и заплакала. Молодые люди проводили ее до дома. К тому времени, как они добрались до покосившейся синей калитки, она успокоилась. «Извините», — сказала она, вытирая нос рукавом. «У меня был плохой день. Обычно я не такая. Сегодня мой день рождения. Я не понимаю, что творится». «С днем рождения», — сказала девушка. «Это ваш дом?» Не дожидаясь ответа, она толкнула калитку. «Со мной уже все в порядке. Спасибо», — сказала Аннабель, проходя за ней на задний двор. а потом протянула руку Максону. «Если увидишь Бенни, пожалуйста, скажи ему, чтобы он возвращался домой, ладно? Скажи, что я беспокоюсь». «Будет сделано, миссис Оу. Не думаю, что с ним что-то случилось. Просто тусит где-нибудь. Мальчишки, вы ж понимаете». Алиф и Максон смотрели, как она поднимается по шатким ступенькам крыльца. Закрылась дверь, в доме зажегся свет, и в прямоугольнике кухонного окна появилась тень Аннабель. Лучи света упали на горы черного пластика, лежавшие на заднем дворе, и те тускло блеснули, как уголь в темноте. «А это что за дерьмо?» — тихо спросила Алиф. Она толкнула ближайший мешок носком ботинка, и там что-то звякнуло. На пластик был наклеен кусок скотча с надписью Репортажи о расследовании массовых убийств, резервное копирование. Максон присел на корточки и развязал пакет. Внутри была коробка с CD и DVD-дисками, а также толстые стопки картонных папок, набитых газетными вырезками, и все с аккуратными надписями. 4 февраля 2012-го, Ойкос-У, Го, Окленд, Калифорния. 20 июля 2012-го, Восстание темного рыцаря, Холмс, Аврора, Колорадо. 5 августа 2012 Сикский храм, Пейдж, Оук-Крик, Висконсин. 14 декабря 2012 Начальная школа Сэнди Хук, Ланса, Ньютаун, таун Коннектикут. Даты и места массовых убийств и фамилии убийц. Ни хрена себе!» — сказал Алиф. «Все об этом?» Максон раскрыл другой пакет. «А тут вроде все про лесные пожары». «А здесь все про выборы», — сказал он, раскрыв третий. «Подожди здесь», — велела Альф и пошла к боковой стене дома. Протиснувшись между забором и стеной, она подкралась к окну. Косо свисавшая венецианская штора не закрывала кухонное окно полностью. Взору Алиф предстало такое скопление хлама, в котором даже она не сразу начала различать отдельные предметы. Лежащие по периметру мусорные пакеты, корзины с бельем, исцепившиеся одежные вешалки, обвившиеся вокруг ножки стола шланг пылесоса, крышку сушилки для салата, торчащую из коробки с надписью «Срочная почта». Потом она разглядела разбитую лампу, бельевую сушилку и плюшевую гончу в картонной шляпе, и посреди всего этого увидела Аннабель. Мать Бенни, сутулившись неподвижно, сидела на кухонном стульчике. Над головой у нее висел провисший баннер с надписью «Поздравляем выпускника!». Алиф была помойной кошкой, фриганом, художницей, работавшей с мусором. Но ничего подобного она раньше не видела. Она еще смотрела в окно, пытаясь осмыслить увиденное, когда Аннабель подняла голову и начала что-то говорить. Со стороны казалось, что она разговаривает с холодильником. «Ну и хрень», — тихо пробормотала Алев.